Глава 16. Предательство. Уровень 105. 926 из 2100. Мана 9800 из 9800. Сы 3501 из 3501. Очков заслуг 0. Убито 10. Внимание! Временной барьер разрушен. Еще до того, как началась битва, все случайные зрители отошли на безопасное расстояние, так что в пространственный барьер, помимо меня, попали представители только двух союзных фракций. И даже без показаний призрака на случайность подобное не спишешь. Конечно, я пытался вбить клин и договориться с эльфами, действуя через перебежчика, но без особой надежды на успех. И сейчас условия для продолжения переговоров явно не подходящие, не при таком перевесе сил. 17 противников, причем речь идет не о слабых монстрах, а о высокоуровневых игроках. 10 эльфов и 6 одержимых, плюс орк перебежчик И даже если Ваграх уже осознал ситуацию, вряд ли он рискнет выступить на моей стороне. Впрочем, у меня не стояла задача перебить всех, достаточно ликвидировать того, кто установил барьер. И если это не призраки, то логично начать с наиболее вероятной кандидатуры. Мелдер вольный игрок, С, высший эльф, С, уровень 33, известность 21. Даже если я ошибусь, то, ликвидировав лидера, могу попробовать продержаться достаточно долго, чтобы вновь поставить временной барьер. Забавно, но сейчас мне уже не казалось, что сотня очков опыта за активацию такого навыка чрезмерно или компенсирует малый откат. Впрочем, откат малым тоже уже не казался. Пять минут в условиях битвы подобны вечности для того, кто недостаточно силен, чтобы протянуть так долго. Минуты или годы для мертвеца нет никакой существенной разницы. И если я хочу выжить, то Мелдор должен умереть. Блинк! Внимание! Пространство заблокировано! Внимание! Связь заблокирована! Надежда на то, что после нашей недавней встречи в коридоре навык окажется в откате, не оправдалась. Противник позаботился о собственной безопасности. Попытаться сломать блокировку, поставив все на один удар, мысль мелькнула и исчезла вместе с предупреждающим шепотом. «Ты ум, ешь, р, ешь!» Пытаться бить молнией или духовной пулей я не стал, почти все высокоуровневые игроки обладают магической защитой. Даже у меня, помимо кинетического щита, имелся щит маны, который вполне можно использовать в том числе и для того, чтобы блокировать стихийные заклинания. Хон, игрок, С, орк, Д, древний призрак, Д, уровень 24, известность 6. Господин, это действительно вы? Я подавил желание ткнуть оказавшегося в зоне досягаемости орка копьем в горло, для всех вокруг с начала схватки прошло лишь несколько секунд. Сейчас на одержимых обрушился целый вал сообщений, включающих в себя информацию не только о гибели тролля, но и о распуске рейда. И даже если они успели ее осознать, то появление лидера, облик которого я натянул, этому противоречило. Конечно, все это шито белыми нитками, но здесь и сейчас могло сработать. «Это ловушка! Эльфы предали нас!» – крикнул я. «Убейте их всех! Я возьму на себя лидера!» Небольшая хитрость, которая должна была дать мне несколько секунд на то, чтобы добраться до цели традиционным путем – ногами. «Нас раскрыли!» – закричал Мелдор. «Убейте всех орков!» Я едва не споткнулся от неожиданности. Только что мои шансы выжить значительно выросли. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Энергия копья!» Представители фракции предусмотрительно держались на расстоянии, не смешиваясь, так что сейчас две волны устремились навстречу друг другу. Мелдор, как и я, находился во главе своих воинов, поэтому мы столкнулись с первыми. И выпад, в который я вложил все свои силы, эльф заблокировал парными клинками. Клинками, от которых я ощущал смутно знакомую энергию. Везет мне на великих мастеров. Всплеск. Пусть физически мое оружие не достало до его груди, но поток энергии ушел дальше, заставив противника отшатнуться. Тем не менее, клинки он не выпустил и не только отбил мой второй удар, но и попытался контратаковать. Следующие десять секунд показали, что я не ошибся в своих предположениях. Сила каждого великого мастера отличалась в зависимости от школы, выбранного оружия и личных способностей. Но достигнув этой вершины, ты вряд ли спутаешь ее с чем-то другим». Пусть моя первая атака и нанесла урон, но высший эльф сохранил боеспособность и теперь, отводя удары, старательно следил за тем, чтобы не оказаться на линии выстрела. Но это битва, а не дуэль, и, судя по возникшему шепоту, довести дело до конца мне не дадут». «Сканирование!» Волна растеклась в стороны, показав, что мои сторонники несут потери, а парочка эльфов нацелилась помочь своему лидеру. «Видимо, их атака и должна была привести к моей гибели». «Стойте!» — крикнул Мелдор. «Не вмешивайтесь!» «Как благородно!» Тем не менее, нападавшие не подумали подчиниться. Резко повернувшись, я отбил удар вражеского копья и тут же обратным движением рассек горло подавшемуся назад эльфу. У вражеского игрока вполне могло получиться уйти, но я выбросил копье чуть дальше, удерживая древко за самый конец, и оказался быстрее. «Внимание! Вы получили 950 ОС!» «Внимание! За убийство союзника вы получаете кровавую метку! Внимание! За убийство союзника в условно-безопасной зоне наказание увеличено! Срок действия «Ласар – 7 дней!» «Лассар!» – раздался женский крик. «Так его звали, да?» Волна удовольствия не помешала мне отозвать оружие и кувырком уйти в сторону от удара клинком, и, не прикончив меня сходу, шансов на победу эльфийка имела не слишком много. Не похоже, что она сумела постичь энергию меча. «Призвать копье! Энергия копья!» Выпад. От смерти союзницу спас Мелдор, сумевший отразить предназначающийся ей удар, но даже оказавшись за его спиной, эльфийка не успокоилась и запустила в меня огненным шаром. Проще всего было увернуться, но я, повинуюсь, интуиции, взмахнул копьем. «Рассечение!» Пусть у меня и не было магической защиты, но энергия копья могла разрушать в том числе и энергетические структуры. Из густого огня распался на кусочки, которые быстро потухли, не причинив мне никакого вреда, даже трава не загорелась. Хватит, я сказал, Инга, не вмешивайся! Сканирование! Эльфийка не ушла, сдвинулась в сторону, но снова нападать пока не пыталась, и других желающих я пока не засек. Тем не менее, время играло против меня. Изначально ставка шла на один удар, и не воцарись вокруг хаос, все уже было бы кончено. «Внимание! Убейте нарушителей!» Очередное напоминание о том, что пусть первая кровь осталась за мной, сегодня всем вокруг плевать на правила, значение имеет только сила. «Нет смысла сражаться, человек!» – раздалось в ушах. «Разве ты не видишь, что я пытаюсь тебе помочь? Ты ведь сам предлагал сделать выбор!» Тот факт, что эльф назвал мою расу, означал, что иллюзия против него не сработала и заставляла по-иному посмотреть на происходящее. И какой выбор ты сделал? Ты доказал свою силу, уничтожив банши. Глупо сражаться за тех, кто уже проиграл. Я помогу тебе уничтожить оставшихся одержимых. Ну да, вовремя предать – это не предать, а предвидеть. «Интересно, а если бы я не отсек Шуша барьером и не прикончил в поединке, то как бы действовали эльфы? Ударили бы призраком в спину, помогли меня добить, или, может быть, просто наблюдали со стороны?» Спрашивать о таких вещах было бы довольно наивно, у истории нет сослагательного наклонения, даже если она пишется прямо сейчас. «И что взамен?» «Помоги мне примириться с пожирательницей! Я согласен поддержать поход на некросов, «Если нам будет позволено не проходить через портал». Вести долгие разговоры посреди боя опасно, но у эльфов преимущество в силе и численности, так что вряд ли призраки сумеют нам помешать. Ну а дальше все зависит от результатов переговоров. Если договоримся, то мне ничего не угрожает. Вот если нет, то, скажем так, возможны варианты. Тем не менее, это не повод сходу соглашаться на любые требования». «Я согласен выступить посредником, не больше. Конкретные условия сможете обсудить уже между собой». «По крайней мере, честно», – кивнул эльф. «Будем надеяться, что этого окажется достаточно. Попроси ее не ломать мой барьер, иначе кто-то из призраков может сбежать». «Значит, в этом вопросе я угадал. Барьер поставил именно лидер эльфов». «Внимание, связь разблокирована!» «Василий, Мелдор решил перейти на нашу сторону и предложил помощь. Не трогай барьер, пока мы не истребим призраков». «Пэйман, рада, что ты все еще жив, но имей в виду, этому эльфу нельзя доверять». «Василий, я и не собирался, но глупо упускать возможность избавиться разом от половины врагов». Пеймон, и что он хочет взамен? Право остаться в зоне терминала или, возможно, сердце и душу прекрасной Лианы?» Несмотря на ассоциации, от последней фразы тянуло скорее сарказмом, чем романтикой. Лидеры двух эльфийских фракций активно не ладили. Так что, подозреваю, Мелдор действительно не отказался бы вырвать у нее сердце и уничтожить душу, и, вероятно, это желание было взаимно. Василий. Свою собственную жизнь. Взамен он готов принять участие в рейде на некросов, но покидать этаж не планирует. Пейман, Какая умеренность. «Ладно, детали обсудим позже. Уверен, что расправившись с призраками, он не примется за тебя». «Василий, в этом мало смысла». Пойман, десять минут. Как раз хватит, чтобы подготовить все снаружи. Потом я взломаю барьер и, если понадобится, отомщу за тебя». «Василий, не дождешься. Впрочем, можешь начинать все крушить, если я не выйду на связь через 3 минуты». Несмотря на заключенную сделку, эльфам я привычно не доверял. Впрочем, это, пусть и в меньшей степени, относилось ко всем прочим союзникам, включая фею. «Ну что она сказала? Обещала убить меня, несмотря ни на что?» Несмотря на шутливый тон, вопрос был задан всерьез, и уверен, мою реакцию Мелдар тоже отслеживал, пытаясь поймать на лжи. И если так посмотреть, фея не давала прямых обещаний. «Ничего подобного», – покачал я головой. пойман согласилась обсудить детали, когда мы разберемся с текущей проблемой. «Что ж, тогда сначала покончим с недобитками. Подожди, я хочу, чтобы Ваграха взяли живым». «Внимание, пространство разблокировано». «Того предателя? Если это одно из условий пожирательницы, то, боюсь, оно слегка запоздало». Я повернулся и увидел, что один из эльфов выдернул клинок из тела орка. Системный клинок, что оставляло мало шансов на выживание. Твою же! Внимание! Уничтожьте нарушителя! Сай! Игрок! Д! Эльф! С! Уровень 21! Известность 6! Награда 64! Блинк! Я появился на некотором расстоянии, давая возможность союзнику себя опознать и опустить окровавленный меч. Ты же за нас, верно? В определенном смысле. К сожалению, орк был уже мертв, и здесь я ничего сделать не мог, но местами бой еще продолжался. Блинк! Одержимые изначально были в меньшинстве. Как и сами древние призраки, так и их оболочки имели лишь D-ранг, и от природы стоящие на ступень выше эльфы обладали преимуществом. По крайней мере, если не слишком сильно уступали в уровнях. Призраки держались только за счет того, что отлично действовали в группе, прикрывая друг друга и не давая нанести удар. Впрочем, так было лишь до появления Мелдора, который сходу вскрыл их строй, причем высший эльф решил не упускать возможность и за считанные секунды прикончил сразу двух одержимых. Не похоже, чтобы его смущала кровавая метка. «Внимание! Пространство заблокировано!» Меня выкинуло в пяти метрах от схватки, и к тому моменту, как я оказался рядом, на ногах оставалось всего трое врагов. Двое орков и огр, покрытый каменной коркой гигант, отмахивающийся от наседающих эльфов огромной секирой, и, судя по статусу, небезуспешно. «Внимание, уничтожьте нарушителя! Сагр, игрок, С, Огр, Д, древний призрак, Д». «Уровень 53 из 49, известность 12, награда 94!» «Почему ты не убиваешь эльфов? Почему ты вообще еще жив? Ты... ты обманул нас! Ты не он!» Цепочка выводов была довольно короткой. Секира в руках Титана покрылась льдом, и Огар метнул ее в меня, и я вновь ушел перекатом в сторону, но... «Внимание! Пространство разблокировано!» Сагар взорвался, заляпав все вокруг своими внутренностями, а осколки костей нанесли немало ран окружающим его эльфам. Причем некоторые были условно смертельными, заставляя срабатывать соевящие навыки. Двое орков заранее попытались разорвать дистанцию, но оболочкам досталось не меньше, и их тут же добили. «Мана, 5347 из 9800». Впрочем, это был еще не конец. Огор, может, и умер, но контролирующий его древний призрак – нет. Скрывшись под землей, Крот направлялся ко мне, не иначе решив отомстить главному виновнику разыгравшейся трагедии. Ну да, не себя же ему винить. «Внимание! Вы приняли задание «Истинная смерть!» Сагр!» Пытаться поймать его в ловушку и вообще ждать, что именно он задумал, я не стал. Перехватив копье обеими руками, я напитал его энергией и, подгадав момент, вогнал в землю на треть древка. «Дезинтеграция!» Последнее было даже лишнее, я и без того не промахнулся, и попытка держаться поглубже призраку ничуть не помогла. «Внимание! Вы получили 1102 ОС!» Внимание, вы получили 106 уровень, 828 из 2120. Внимание, дополнительное задание «Истинная смерть Сагр» выполнено. Вы получили 94 ОС. Внимание, нарушитель уничтожен, получено 100 ОС. Вырвав копье, я убедился, что вот теперь все закончилось. Даже немногочисленные призраки, сбежавшие от меня в прошлый раз, не избежали внимания эльфов и были уничтожены. По крайней мере, я ни одного больше не видел. Круговорот. После гибели призраков количество маны внутри барьера заметно повысилось, и было бы глупо этим не воспользоваться. И, помимо прочего, настало время сеанса связи. Василий. «Мы победили, все одержимые мертвы, эльфы потеряли двоих. Причем один был на моей совести. Впрочем, как раз совесть меня в данном случае ничуть не мучила. Судя по шепоту, бил покойный насмерть». Пейман, «Принято, будь осторожен, если они и нападут, то именно сейчас». «Вряд ли, конечно, но осторожности никогда не бывает много, как и золота, опыта и ряда других вещей». Награда за убийство носителя кровавой метки оказалась выше ожидаемого, но главным тут была безнаказанность – и лут. Вопреки опасениям, призрачная карта появилась над поверхностью, и чтобы ее получить, мне не пришлось прибегать к раскопкам. Идентификация – «Пустая карта навыка, да». «Твою уже! поделился я досадой. «Один раз случайность, два совпадения, три уже статистика». «Похоже, я действительно проклят, раз мне падает подобный мусор, и за жадность нужно платить несколько больше, чем мне казалось». «Деактивировать эльфийскую ложь!» «Смысла и дальше изображать из себя тролля я не видел, напротив, это могло быть опасным, как и оставаться в статусе нарушителя. Так что, подождав еще немного, я активировал навык». «Внимание, кровавая метка снята!» Мелдор не торопился снимать барьер, и эльфы в целом занимались стандартными послебоевыми вещами, восполняли запасы маны, обрабатывали раны и собирали трофеи. Твою же! Блинк, внимание, уничтожьте нарушителя! Весьма соблазнительное предложение, но, увы, не своевременное. Не только потому, что эльфы вряд ли одобрят убийство союзника, но и из-за дефицита маны тут придется в очередной раз обратиться к моему таланту дипломата. «Эй, оставь тело в покое!» «Это моя добыча!» – возмутился Сай. «И в его сердце находится мой кристалл!» «Не пойдет!» – покачал головой я. «Этот орк был моим... соратником!» «И тот факт, что ты его убил, еще можно списать на ошибку, однако я не позволю тебе забрать его вещи или глумиться над телом!» «Ваграх вышел из вашего рейда и был с призраками, он предал вас. Ты должен сказать мне спасибо за то, что я его прикончил». «Да что ты говоришь? Не тебе решать, кто нас предал, а кто лишь притворялся». «Ваграх хорошо выполнил свою работу, заманив призраков в ловушку. Уж этого ты отрицать не сможешь, верно?» «На самом деле я слегка блефовал, поскольку факт предательства изначально имел место, но в конечном итоге его просто обманули, обещали помощь сородичей, в том числе в освобождении второго терминала. И пусть Банши не собирался выполнять клятву, нет ничего удивительного в том, что орк купился». «Ты всего лишь человек!» — эльф встал. «Думаешь, у существа, недалеко ушедшего от обезьяны, есть право так со мной разговаривать? Ого!» — Похоже, в твоем мире людей не особо-то и ценят, верно? Не говоря уже о наших общих предках, уверен, девятихвостый Ду и сквозь в югу с интересом выслушают твою речь о превосходстве эльфов перед ними. Что касается моих прав, то можешь пожаловаться своему лидеру. — Ты! — эльф убрал кинжал обратно в карту. — Ладно, забирай и считай, что я ничего не говорил. — Не так быстро. Ты забыл карту. — Что? — Лут. «Отдай то, что выпало из моего друга». «Карты не было», — соврал он. «Знаешь, Сай, почему-то я тебе не верю». Наш спор быстро привлек к происходящему внимание других эльфов, и некоторые из них приблизились, но отступать я не собирался. В основном потому, что не верил в то, что они посмеют напасть. Сейчас это было не в их интересах. «Отдай ему карту», — приказал Мелдор. «Сейчас не время ссориться из-за мелочей». Уверен, Василий тоже отдаст то, что выпало из нашего павшего брата, павшего благодаря такой же трагической ошибке. Карма. Карма? Почему-то сказанное заставило меня задаться вопросом, а была ли гибель орка вообще случайностью или скрытой местью за гибель убитого мной эльфа. Доказательств тут нет, но Ваграх не пошел в атаку и вообще до последнего держался в стороне. Да, повелитель. Вот, держи. На этот раз эльф протянул карту обеими руками, даже слегка поклонился. Пусть я и видел, что его от этого буквально корежит. Идентификация... Плодородие. Тип «Активный навык». Ранг D. Описание. Восстанавливает мужскую силу, значительно увеличивает качество и вероятность зачатия потомства. Требует маны для активации. Насыщение 500 из 500. Мда... Навык лимитированный, активный, с полным насыщением, но в рамках башни практически бесполезный. Впрочем, чем сильнее раса, тем сложнее там с размножением, так что неудивительно, что эльф не хотел отдавать трофей. Реальная возможность повторить тринадцатый подвиг Геракла. Хватило бы маны. Хмыкнув, я убрал карту в инвентарь. «Мертвый орк. Шанс на воскрешение 3%. Тело было осушено, так что вероятность вернуть павшего минимальна, нет смысла пытаться проделать это самому. Но если бы я дал вырезать кристалл, она упала бы еще сильнее. Конечно, кивнул я, я передам вам карту, но сначала заберу тело. Помочь поместить его в сумку? В этом нет никакой необходимости. Я достал карту, полученную от банши, и дотронулся до трупа. Не уверен, зачем я вообще это делаю, но оставлять орка тут казалось неправильным. «Внимание! Мертвый орк помещен в карту стазиса!» Закончив с этим делом, я направился к месту гибели лассера, достав из воздуха карту и, не глядя, передал подошедшей эльфийке. Очередная пустышка, пусть и Д-ранга. Мелдер не был склонен к излишнему доверию и все это время держался на расстоянии, не позволяющем одному из нас нанести внезапный удар. Правила безопасности и вежливости одновременно. «Внимание! Пространственный барьер разрушен! Внимание! Пространство заблокировано!» Правда, на этот раз защиту от перемещения явно поставили не эльфы, а встречающие, и достаточно было оглядеться, чтобы понять, почему Малдор решил попытаться сменить сторону. На той стороне барьера нас ждала не только фея, но и союзные фракции. Два рейда пауков, темные эльфы, плюс наши собственные бойцы – за минусом и не уха, но судьба предателя меня сейчас не слишком интересовала. Возможно, он уже приносит пользу рейду в ином качестве. Пейман, вижу, на тебе нет метки, весьма кстати». «Василий, ого, прекрасно выглядишь». «Даже зная, что примерно увижу, я все равно был впечатлен». Запасы биоматериалов, кристаллов и останки некросов, накопленные за многие месяцы, вместе с водой из озера позволили пожирательнице пройти очередную трансформацию. Морская ведьма вымахала до 7-8 метров, обзавелась сотнями щупалец, многие из которых заканчивались посохами, стальными когтями или системными клинками. И теперь ее родство с Левиафаном было куда более очевидным, по крайней мере, я предпочел бы не вступать с такой тварью в схватку, а отступить, перегруппироваться и отступить еще дальше, на всякий случай. Пытаться поразить фею системным оружием в подобной форме, надеясь на осушение, бесполезно, а истинное тело укрыто где-то глубоко внутри. Вероятно, в одном из стальных черепов, которых я сквозь мутную оболочку мог насчитать не меньше десятка. Мелдор помог мне в схватке с призраками, произнес я, и я обещал помочь ему договориться с тобой. Верно, и я слушаю. Почему-то мне начало казаться, что так просто это дело не закончится, и я редко ошибался в своих предчувствиях. Великая Пейман, Мелдор поклонился, рад видеть, что ты смогла вернуть былое могущество. Мне искренне жаль, что между нами имелись некоторые разногласия. «Я готов загладить их на поле боя, сражаясь с любыми врагами, на которых ты укажешь». Впрочем, на этот раз ответ пришел не от феи, а со стороны зрителей, где находились наши союзники. «Лиана, вольный игрок, С, темная эльфийка, С, уровень 29, известность 19». «Ну а как насчет меня?» – произнесла Лиана. Неужели ты больше не хочешь вырвать мою душу из тела и пустить на корм голодным призракам? Это была всего лишь метафора. Ты же знаешь, я никогда бы с тобой так не поступил. Серьезно? Ладно, извини, я был неправ. Звучит на редкость фальшиво. И тем не менее я честен. Ты сама знаешь, что я всегда пытался лишь защитить сородичей. В конце концов, у всех нас здесь только одна цель – вырваться из башни и вернуться в родные миры. «Ну что скажешь, Лиана?» – спросила Пейман. «Ты готова его простить и сражаться плечом к плечу?» «Дай-ка подумать, того, кто не раз пытался меня убить? Того, кто предал союзников, носителя кровавой печати, убивающего игроков в зоне терминала?» «Никогда! Они нарушили договор!» «Нет, это не так, мы лишь...» Но оправдания уже никого не интересовали. Щупальца взорвались, устремившись к жертве. От первого удара Мелдер уклонился, ушел он от второго, третьего, четвертого и даже пятого. Все же он был не самым слабым игроком и умудрялся не только маневрировать, но и контратаковать. Другое дело, что даже отрубленное щупальце ничего не меняло. В какой-то момент прыжки перешли в полет, но вырваться из ловушки у него так и не вышло. Одно из щупалец пронзило эльфа насквозь, а затем с размаху впечатало в землю, оставив лежать недалеко от группы темных сородичей. Впрочем, навыки не дали ему умереть слишком быстро. Посох, на который его насадили, хоть и не давал восстановиться, но не являлся системным оружием. В отличие от клинка, которым подскочившая лиана снесла обидчику голову. Никакого наказания за убийство не последовало, только награда. «И что это значит?» «Не люблю предателей. Кроме того, я обещала его жизнь нашей союзнице. Ты сам слышал ее решение». «Что ж, справедливо. Надеюсь только, что мою голову она никому не обещала. Впрочем, я стоял неподвижно, и ни одно из щупалиц, устремившихся к эльфам меня не задело». Они пытались рубить их мечами или кидаться магией, но все это оказалось практически бесполезно. Игроки обреченного рейда осушались один за другим, а затем оказывались втянуты внутрь туши. Легкая кровавая дымка не давала разглядеть подробностей, но можно не сомневаться, что всех их тут же пустили на строительный материал. За пределы щупалец удалось вырваться лишь троим – Инге, Иссе и Элькару. Трое эльфов, на которых не лежало кровавой метки как не было ее и на самой феи, несмотря на устроенную бойню, и на случайность такое не спишешь. Пейман, внимание рейду, не трогайте беглецов. Василий, теряешь хватку или решила проявить милосердие? Пейман, их не отпустят, просто смотри. Впрочем, я и сам уже предвидел результат. Рейд Мелдора нарушил правила, и даже если чьи-то руки формально остались чисты, их больше не защищал договор, только статус условно-нейтральной зоны, на которой всем уже плевать, и для того, чтобы сбежать, эльфам предстояло пройти мимо зрителей, для большинства из которых они выглядели законной добычей и источником опыта. В отчаянной попытке прорваться эльфы разделились, но это ничего не изменило. Толпа рванулась следом и вскоре сомкнулась над первой жертвой. Короткий крик и уже знакомое сообщение. Внимание, уничтожьте нарушителя. Спустя секунду раздался второй вопль, оборвавшийся так же резко. Третий так и не прозвучал, потому что всем вдруг стало не до того. Внимание, в этом месте пролилось слишком много крови. Статус условно безопасной зоны нарушен. Терминал блокируется на срок в «Оценка ситуации – 472 дня». Похоже, оставаться в этом месте больше не имеет смысла ни для кого. И что самое интересное, формально, это чья угодно, но не наша вина. И даже если кто-то посчитает иначе, то вряд ли рискнет бросить такого рода обвинения.